Глава шестая. Марианна Айгари. День пролетел быстро и странно. Обедать всех невест собрали в одной из зал, но ни короля, ни принца там не было. Зато появилось новое лицо. Принцесса Тионов собственной персоной. Она и стала основной новостью и радостью сплетниц. Даже наша Сьерра Унил вернулась, то и дело рассказывая что-то о новенькой в кругу невест. Все говорят, что у нее нет шансов. Гувернант к чему-то улыбалась, продолжая вязать. Но, насколько я поняла, девица вовсе не так проста, как кажется. «Она все больше молчала за столом», — вспомнила Мэдалин. «Потому что умные люди предпочитают слушать, а не говорить», — наставительно заметилась Сьерра Унил и сразу посмотрела на меня с беспокойством. «Все хорошо?» «Да». Это был тысячный вопрос за день и тысячный мой ответ. «В обморок больше не собираешься?» «Сразу съязвила сестрица. Или это можно делать только при советнике его величества? Как тебе его крепкие руки?» «Эра Мэдалин!» Дарлин Нил погрозила пальцем. «Не стоит шутить над произошедшим. Лучше всего забыть об этом, как о страшном сне». «Да, конечно». С интонацией «Ага, сейчас», — ответила сестра. «Я ведь все понимаю». Стоило гувернантке опустить глаза к вязанию, я схватила миниатюрную подушку с дивана и швырнула в лицо Медлин. Та взвизгнула совсем не по-девичьей и зашипела змеей. «Эра Марианна!» Теперь Дарлину Нил яростно сверкала глазами в мою сторону. «Ах, у меня кружится голова!» Сразу сказала я, делая скорбный вид, и, хватаясь за виски, начала отчаянно растирать их пальцами. «Пожалуй, мне лучше прилечь». «И правда, так будет лучше. пойдемте, я помогу с одеждой». Вот только раздеваться ко сну я отказалась. Все еще, опасаясь нового обмена телами, решила не снимать всё, Оставаться только в нижней рубашке стало внезапно страшно. Сьерра, подумав, поддержала меня в этой мысли и, слегка расшнуровав мой корсет, тихо вышла из спальни. На миг я подумала, что под гнетом всего случившегося никогда не усну, Но стоило лишь прикрыть глаза, как на тело навалилась приятная тяжесть, все быстрее погружая в бессознательное. Мне снились темные пустые коридоры замка, где я блуждала в поисках выхода, но неизменно приходила к одной и той же двери — за который происходил ритуал. Тогда я начинала путь заново, пробираясь как можно дальше на ощупь, искалывая пальцы какими-то камнями выступами и теряя надежду, снова и снова возвращаясь в тупик. «Мари!» В какой-то момент позвала меня сестра, выдергивая из этого липкого кошмара. «Пора собираться на ужин!» Я открыла глаза и медленно села, пытаясь прогнать видение, все еще царящее в голове. «Это ты?» — снова заговорила сестра. «Скажи-ка мне, где у меня родинка в виде сердечка?» Я поморщилась. «Какое там сердечко? Так, размытая клякса на заднице!» «Отлично!» — обрадовалась мэди «Теперь вижу, что все на своих местах. И нет, это не клякса, а самое настоящее сердце. Но ты подслеповато должно быть, так что я тебя прощаю. Приходи в себя и присоединяйся к нам. Там горничные пришли». Сестра выпорхнула из комнаты, а я вяло повела плечами. Холод снова сковывал изнутри. Так непривычно и непонятно. Как может мерзнуть маг огня? Непременно нужно будет спросить об этом у старшего советника. Стоило подумать о нем, как вспомнилась шутка Меделин. А ведь я даже не поняла, каково это оказаться на руках Андреса Герарда. Не успела разобрать. Вот если бы еще разок. Ох, о чем это я! Лишь бы ничего не повторилось, не дай бог снова оказаться в чужом теле, я этого больше не вынесу. При горничных пришлось раздеться, и все время, пока одна из них помогала мне с платьем, я отчаянно старалась помочь ей, чтобы вышло быстрее. В итоге выходило лишь хуже, а к концу экзекуции у меня дрожали от страха руки. Поймав на себе недоуменные взгляды служанок, я постаралась сделать надменный вид, и они сразу перестали откровенно меня рассматривать. Однако стоило девушкам уйти, как Медлин накинулась с расспросами по поводу моего самочувствия и поведения. «Сьерра Унил попросту удалилась к себе, чтобы появиться уже с небольшим пузырьком в руках. Вам необходимо успокоительное», — постановила наша гувернантка и накапала в бокал несколько капель красной жидкости. Подумав, добавила еще, а потом и вовсе плеснула туда едва ли не треть бокала, разбавив всю воду из графина. «Вот так!» «Что это?» Меделин с любопытством принюхалась, но Дарлину Нил тут же отняла бокал и передала его мне. «Пейте залпом», — посоветовала она. «В таком состоянии, как у вас, на ужин с королем не ходят. Нужны экстренные меры, и эта настойка — одна из них». Я вытянула вперед руку, чтобы отказаться, но увидела свои дрожащие пальцы и нахмурилась. Так действительно никуда не годилось. Отняв бокал, я решительно выпила получившийся напиток и, облизнув губы, поделилась с Мэдди впечатлениями — привкус с и малины. «И давно вишня стала успокаивать», — насупившись, спросила сестра, с интересом поглядывая на пузырек в руках гувернантки. «Я вот тоже нервничаю». «По вам незаметно», — улыбнулась Сьерра Рунил, «А в настойку помимо ягод добавлены корешки валерьяны пустырниковой. Вот увидите, уже через несколько минут она начнет действовать, а через полчаса придет полное спокойствие и единение самой собой». «Особенно хорошо это, конечно, принимать на ночь, но раз такое дело...» Мы с Мэддалин проследили за гувернанткой, снова ушедшей в свою комнату, и, понимающе переглянулись. То, то она такая спокойная и хорошо выспавшаяся по утрам. «Знаешь, что я только что слышала?» Глаза Мэди, появившейся из ниоткуда, сияли от праведного гнева. «Спроси меня, ну же!» Я перестала следить за кружащимися в танце парами и повернулась к Мэддалин. «Хорошо, я спрашиваю». Сестра фыркнула, обиженная на мое неверие в важность ее новостей, но тут же снова заговорила, не в силах сдержаться. «Ладно, сразу после танца с Эром Пауром я попросила его принести мне немного пунша, и осталась ждать его за колонной, вон там. Я не пряталась нарочно, понимаешь, просто стояла там и услышала, как принц обсуждал с советником тебя. Я вскинула брови, а сердце, бьющееся с самого выхода из комнат во время ужина и начала бала ровно, вдруг встрепенулось». «И что же они говорили?» «Принц сказал, что ты весьма не дурна и выглядишь как эра, достойная королевского трона». Мэдалин почему-то обиженно поджала губы. «Но мне было все равно, что думает Максимилиан Буджерс. Я ждала продолжения». «А что же советник?» Невольно улыбнувшись, я попыталась найти его взглядом. За ужином эра Геррарда не было, но на танце он пришел. Я не видела его, но совсем недавно почувствовала легкое волнение, точно понимая, это его присутствие так влияет». Должно быть, он воздействовал на всех ментально, не позволяя зацепиться за себя взглядом и мыслями. «Рано радуешься!» Сестра, покосившись настоящую неподалеку Сьерру Нил, поманила меня указательным пальцем и зашептала. Советник ответил ему, что не разглядел в тебе ничего особенного. Он сказал, что ты заурядная девица, способная удивлять разве что глупыми выходками, а принцу стоит держаться от тебя подальше. Я отстранилась от Медлен. «Это правда?» «Да. Представляешь, каков негодяй!» Я была о нем гораздо лучшего мнения, пока не услышала это. Поэтому знаешь что? Тебе тоже стоит держаться от него. Прошу меня простить. Голос причины моего резко упавшего настроения заставил вздрогнуть нас обеих. Мы с сестрой обернулись одновременно. «Эр Герард?» Я заставила себя сохранить на лице маску вежливости. «Это вы». «Я». Он чуть склонил голову и сразу протянул руку, продолжая. «Хотел бы пригласить вас на танец, Эра Марианна». «Танец?» — я зачем-то взглянула на Медлин, та стояла, прикрыв лицо веером, и смотрела на советника огромными испуганными глазами. «Это прекрасный шанс поговорить», — добавил советник, сразу расставляя все на свои места. «Ну, конечно, не дай бог, еще решу, что он приглашает меня из-за симпатии. Разве я могу ему понравиться? Только неприятности и доставляю. Что ж, хорошо. Конечно, я согласна». Вложив руку в его ладонь, на мгновение замерла, почувствовав, как странно сжалось сердце. А после забилась с утройной, кажется, силой. И почему, спрашивается, перестала действовать успокоительное сьерронью? Нашло время. «Вы сегодня сторонитесь людей. Почему отказали Эру Тимзу?» Тихо спросил советник, уводя меня прочь от сестры и гувернантки. «Переживаете о случившемся утром?» «Немного», — призналась я. «Сегодня я не танцевала бы вовсе, но вы сказали, что хотите поговорить». «Одно другому не мешает. И знаете, Эра, смею заметить, несмотря на волнение, выглядите вы превосходно». «Зачем-то», — сказал он. «В ответ я разозлилась. Для чего говорить комплименты какой-то заурядной девице? Зачем ему это?» Неожиданно даже для себя я наступила ему на ногу. Советник чуть округлил глаза, а я, уставившись на него, Залепетала как можно искренней. «Ох, простите, я отвыкла танцевать. Вы так любезно, что позвали меня, пусть даже для дела!» В конце этой нелепой речи, ведомая жгучей обидой, еще и глупо хихикнула, преданно глядя в глаза Герарду. Советник, если и был удивлен, ничем себя не выдал, подтверждая слова Мэдди. Он считал меня недалекой девицей, от которой лучше держаться подальше. Присоединившись к парам в центре зала, мы закружились в танцы. Герард двигался великолепно — легко увлекая за собой и заставляя чувствовать себя хрупкой в руках прекрасного партнера. Я даже начала испытывать удовольствие от танца, забыв про обиды, когда он все же решил заговорить снова. «У вас холодные руки», — проговорил внезапно Андрес Герард. «Вам холодно?» «Вовсе нет», — ответила искренне, прислушиваясь к себе. «Если несколько минут назад я действительно мерзла, то теперь в пылу танца даже не заметила, как стало согреваться». «Значит, мне показалось», — сказал советник. «Не совсем», — ответила я, внезапно понимая очевидное. «Я действительно стала ощущать, что замерзаю, хотя и являюсь магом огня. И началось это утром». «Вот как!» Взгляд Герарда потемнел. «Это может быть важным. Поймите, любая мелочь может стать ключом к решению загадки. Поэтому, если есть еще какие-то странности... Но я не могу рассказывать вам обо всех мелочах». «Почему? Смущаетесь?» Я улыбнулась, чуть отступая, как того требовал танец, и вновь сближаясь с советником. «Дело в том», — пояснила ему, — «что мне не хочется смущать вас, ведь у женщин за день происходит столько мелких неурядиц, мы то мерзнем, то нам жарко, то попадаем в нелепые ситуации, то смеемся, то плачем. Лучше расскажите, как вы продвинулись в расшифровке символов». «У вас появилась склонность к резкой смене настроения?» — уточнил советник, игнорируя мой вопрос про руны. «Да», — кивнула я. «И давно, с рождения», — я бы сказала. «Так что насчет новостей о символах? Вам удалось что-то узнать?» Геррот отвел глаза, помолчал и снова заговорил. «Про символы мы поговорим позже, при более подходящих обстоятельствах. А сейчас я все же настаиваю, Эра и Гарри. Оставьте сомнения и говорите о любых странностях, происходящих с вами. Вам ситуация, разумеется, может казаться забавной, но это не так». «Ах, вот оно что! Мне, по его мнению, забавно, и ничего знать не полагается, выходит! Ну еще бы! Зачем делиться информацией с глупой девицей, способной только влипать неприятности? Что ж, хорошо, я расскажу вам обо всем. С чего бы начать?» Снова пришлось отдалиться от партнера и сблизиться с ним. Делая вид, что задумалась, силой наступила на ту же ногу, что и прежде советник тихо охнул я подавила злорадную усмешку и продолжила говорить ох какая я неуклюжая уж простите даст бог не придется больше со мной танцевать неуклюжесть кстати тоже появилась недавно что еще мне всегда нравилась овсяная каша но сегодня не было аппетита я так и не завтракала советник а еще днем у меня порвалась золотая цепочка на которой я носила милый кулон тот куда то закатился так обидно он у меня появился недавно но уже очень полюбился описывать его «Кого?» «Кулон. Он был золотой, инкрустирован». «Нет, о кулоне хватит. Дальше». «Сьерра Унил говорит, что я бледнее обычного». Я кокетливо улыбнулась. «Вы тоже так считаете?» «А еще вечером у меня несколько раз дернулось правая века. Простите, я не могу продемонстрировать, как именно не научилась делать это нарочно. Но если очень нужно для дела... Продолжайте». Удивительно, но в голосе советника совсем не было раздражения. Его воистину ангельское терпение... По-настоящему меня раззадорило. Мне разонравились любимые духи. Стал неприятен их запах. Нет, просто хочу новые. Сегодня поняла, что устала от этих. Советник кивнул. Я не утерпела и напустила на себя хмурый вид. Вам тоже не нравится этот аромат? И вы так прямо об этом говорите? Вот и поговорили. Что? Вы согласились со мной. Впрочем, вы правы. Давно пора сменить духи. Спасибо, что сказали об этом, а не утаили. Я вовсю развлекалась, когда Эр Герард чуть подался вперед и оказался носом едва ли не у моего уха. У меня остановилось сердце от шока и непонимания происходящего, а он совершенно спокойно отстранился и проговорил. «Прекрасный аромат. Мне нравится». «Есть еще странности?» Я почувствовала, как краска заливает щеки. «Вот как? Он, значит, сама невозмутимость? Непробиваемый тип? Ладно...» Я решительно подалась вперед, почти как он только что и шепнула. Когда я вернулась в свое тело, мне показалось, что грудь стала тяжелее. «Что?» И вот он едва не наступил мне на ногу. «Прошу прощения, Эра, я... в каком смысле?» «Сама гадаю, как это может быть», — задумчиво продолжила я, с огромным трудом скрывая победное выражение лица. «Но, возможно, это от того, что мне теперь было с чем сравнивать. Вы же понимаете, о чем я?» Да, но... Ах, вот и закончился наш танец. Надеюсь, я была вам полезна. Добавив во взгляд всю наивность, на какую была способна, я мило улыбнулась. Весьма. Я провожу вас. До Мэдалин мы шли молча. Однако стоило остановиться, как я не вынесла тишины. Спасибо, Эр Герард. Танец с вами... Заготовленную милую фразу я договорить не успела. Советник посмотрел мне в глаза так что слова застряли в горле. Почти в тот же миг сознание накрыло понимание очевидного. Он же менталист, Марианна! Следом появились смущения и стыд. Сколько раз я слышала от Сьерро Нил, если менталисты и не читают мысли нарочно, то могут уловить отдельные фразы или чувства тех, кто с ними рядом. Или нет? Может, не могут. Например, Ян не мог, сколько не пытался. Мы даже экспериментировали. Я посмотрела на советника оценивающие, и надежды умерли в муках. Это точно мог. Простите за ногу, сказала, чувствуя себя так, будто сознаюсь в воровстве. Я не хотела. Не понимаю, о чем вы, вежливо ответил Андрес Герард, отчего стало еще более стыдно за ненормальное поведение в танце. Что вообще на меня нашло? Раньше зловредностью характера у нас отличалась только Мэддалин, а я, напротив, с детства училась сохранять самообладание и не действовать скоропалительно. Но в этом дворце все пошло не так с самого начала. Эра Марианна. Советник чуть склонился, легко взмахнул рукой, и звуки со стороны перестали нас тревожить. В полной тишине он продолжил. Я бы хотел закончить наш разговор на более дружеской ноте. Украдкой осмотревшись, сделала вывод, что нас теперь вряд ли могли слышать. Медлин и ее богатая мимика подтвердили мое предположение. Мы стояли рядом с сестрой, но советник не обращал на нее никакого внимания. «Вы хотели знать подробности того, что мне удалось выяснить о ритуале, и действительно имеете на это право». Отвернувшись от Мэдди, я с неверием посмотрела на андреса Герарда, Он был серьезен как никогда, а потому, а может быть еще почему-то, мне страшно захотелось ему довериться. И что же вам удалось? Спросила сделанным равнодушием. Расскажу ночью. Легко ответил советник. Сегодня? Да. Вы хотите сказать, что сегодня ночью мы встретимся с вами где-то? Мои глаза округлились против воли. Как с таким человеком вообще изображать показное безразличие? Да. «Встретимся у вас, скажем, ровно в полночь». Открыв рот, я некоторое время подбирала ответ такой, чтобы дать ему понять, мол, осуждаю такие встречи. И в то же время не хотелось спугнуть желание советника делиться новостями. «Это... это не лучшее время», — сказала, наконец, покосившись на очень недовольную гувернантку, стоящую совсем близко. «Вечером в общественном месте было бы лучше». «Нет, я так не думаю». Кроме того, боюсь, мне необходимо заняться важным делом, и вернуться к вам я смогу не раньше назначенного времени. Если вы, Эра Марианна, волнуетесь о своей репутации, то, смею вас уверить, меня никто не увидит входящим или выходящим из ваших покоев. Я буду крайне бдителен и осторожен». «Благодарю». Не придумав, что сказать еще, я лишь улыбнулась. А в следующий миг Эр Герард поцеловал мою руку и скрылся, незаметно сняв полок тишины. И сразу мир с его многообразием звуков обрушился на мои уши. Кто-то смеялся, кто-то громко говорил, играла музыка, танцевали пары, ругалась Мэдалин. мари сестра округлила глаза. «Ты хоть представляешь, как выглядел ваш танец со стороны?» Я покачала головой, при этом неотрывно продолжая следить за советником, подошедшим к принцу Максимилиану. Щеки мои, как и рука, поцелованные Андресом Герардом, горели от удовольствия, а сердце билось в такт музыки, взывая снова закружиться в танце с самым лучшим, надежным партнером. «Его почти не было видно, он как в тумане, Мари!» Медлен коснулась моего запястья, пытаясь привлечь внимание. «А ты жалась к нему совершенно неподобающе! И потом, этот фокус с тишиной! Разве это нормально?» «Ты слушаешь вообще!» «Она не слушает!» Серронил стала встала передо мной, загородив собой все самое интересное. «И мне очень не нравится то, что я вижу!» Не пора ли нам удалиться и отдохнуть? Мало ли, какие планы завтра у Его Величества. Нужно быть во всеоружии. «Да, хорошо», — легко согласилась я, вспомнив обещание советника навестить меня ночью. Это было и дико, и безрассудно, и невероятно интересно. Да, я обещала себе раньше, что больше никаких ночных свиданий, но ведь это для дела. И Андрес Герард вовсе не заинтересован мной как женщиной, «Ничего страшного не случится от нашего разговора в полночь». Но, посмотрев на лица сестры и гувернантки, я поняла, что их к таким новостям нужно подготовить. Максимилиан Буджерс. «Я проводил взглядом Тиону, согласившуюся на танец с Эром Коргом, гроссоветником советником отца, и едва смог подавить торжественное громогласное «Ура!» От принцессы я устал, она от меня, судя по всему, тоже». Не зря же она ушла со стариком, подволакивающим обе ноги. «Как дела?» Подкравшись откуда ни возьмись, Андрес встал справа. «Неплохо». Я повернулся к нему и уточнил. «А твои?» Насколько понял, к отцу танца Эра Марианна поддалась ментальному очарованию. Андрес посмотрел с упреком. «Во-первых, все свои домыслы говори тише, а во-вторых, я напоминаю, что не имею права очаровывать кого бы то ни было без веских оснований». Продолжил Герард, и ни один мускул на его лице не выдал лжи. «Талант!» «Значит, девушка просто разглядела в тебе свой идеал», — легко согласился я. «И это всего за один танец. Она поняла, насколько ты прекрасен, и потому позволяла себе виснуть при всех, на широких плечах, что-то горячо шептать на ухо и глупо хихикать». Герард посмотрел удивленно. «Что-то должно быть витает в воздухе», — сказал он задумчиво. «Вот даже ты стал подчеркивать ширину моих плеч. Еще немного и придется бежать, опасаясь откровенных приставаний». «Смотри, не упади!» — я усмехнулся, проверяя, не подслушивает ли нас кто-нибудь. «Так что с девушкой? Зачем тебе ее очаровывать?» Андрес также осмотрелся вокруг и раздраженно спросил. «Ты следил за нами? Делать больше нечего?» «Нечего. И да, следил. Как и половина людей в этом зале!» — кивнул я. Мог бы на нее тоже тумана напустить, чтобы все не было так очевидно. Зачем нам туман? Тогда точно решили бы не весь что, а так. Что так? Это был просто танец, Максимилиан. И я, как ты верно заметил, оказался чертовски привлекательным мужчиной. Насчет поведения девушки, возможно, она перебрала с шампанским. Вот и все. Я пожал плечами. Как скажешь. Но зачем ты ее пригласил? Сам ведь сказал, что в ней нет ничего интересного. «Из-за того, что мы прочли? Хотел узнать, есть ли изменения?» Андрес покачал головой. Его взгляд снова устремился к девице Майгаре, и я поймал себя на мысли, что эта Марианна чем-то зацепила советника. Зная его прагматический взгляд на жизнь, стал перебирать в уме достоинства девушки. Хорошая грудь оказалась на первом месте. Дальше по списку густые гладкие волосы. Намотать бы их на ладонь, потянуть на себя, впиться в губы... Губы, кстати, это третий пункт. Яркие, сочные и пухлые. Тут пришлось мотнуть головой и сфокусироваться на изначальной цели, потому что оказалось, что смотрю уже на Мэдалин. Не кстати вспомнилось, как она ругалась на меня, пока я пребывал в теле ее сестрицы. суровые брови домиком, ноздри раздуты, губки бантиком. Ваше высочество. Андрей кашлянул и чуть пошевелил рукой, заслоняя нас от чужих ушей магическим куполом. Мне кажется, вы заняты не тем, чем нужно. Его Величество велел уделять внимание совершенно другой персоне. Я чуть слышно зарычал и нехотя перевел взгляд на танцующую с Эром Коргом Тионов Лебьести. Она мучительно улыбалась, он пытался передвигаться в такт музыки. Комичная парочка, вот бы их поженить и отправить Эриусу портрет молодоженов. Почему она не с тобой? Продолжил доставать Андрес. Ты же видишь, ее у меня увели, сказал сокрушенно. А до того я честно соблюдал правила и пытался быть милым. Кстати, что там с тем парнем? Ну, ты понял. Вслух говорить о свидетеле, которого обнаружили парня Андреса, не хотелось. Некий бездомный утверждал, что видел, как молодого мужчину вели под руки в дом, где позже нашли убитую жену хистишского дипломата, и по предварительному описанию вели как раз меня. Я договорился о встрече с ним через час, ответил советник, провожая кого-то взглядом и кивая Тину, стоящему неподалеку. Посмотрев на выход из зала, я увидел девица Айгари с их гувернанткой, и они уходили. Рыжий прихвостень Андриса тенью последовал за женщинами. «По большому счету мне уже пора отправляться». Советник вынул из кармана часы на цепочке, нахмурился и предупредил. «С тобой останется Бурис. Я велел ему следовать за тобой, что бы ни случилось, даже если отдашь приказ отвалить». «Нет уж, пойдем вместе», — возразил я, — «и Буриса твоего возьмем». От этого разговора зависит мое будущее. Хочу присутствовать. Твое будущее зависит от твоих поступков, Макс. Андрес смотрел со злостью. И от того, смогу ли я разгрести их последствия. Прошу, удели внимание ее высочеству, как велел король. Не будем гневать его величество по пустякам. Я хотел возразить. Но Андрей с осторожным движением руки, заметным только мне, снял купол тишины и улыбнулся, невероятно искренне произнося, «Надеюсь, вы не скучаете, ваше высочество». Еще до того, как посмотреть, кого там принесло, я знал ответ. Теона освободилась от гнета престарелого корга и в сопровождении двух девиц вновь подошла ко мне. «Как вам танец?» — спросил я, навешивая на лицо приветливое выражение. «Выглядите немного утомленной. Может, принести что-то из напитков?» «Не нужно, благодарю». Тёна по-прежнему изображала саму любезность. «Но вы правы, ваше высочество, я немного устала, а потому мне придется покинуть вас». «Я все понимаю». Напустив на себя скорбный вид, даже грустно вздохнул. «Это все дорога, вы проделали такой путь, чтобы побывать в наших местах. Это правда». Улыбнулась мне Тиона. Но знаете, я влюбилась в замок Будджерсов и его окрестности едва ли не с первого взгляда, так что ни о чем не жалею и не могу сказать, что скучаю по дому. Мне хорошо здесь. Я едва зубами не заскрипел от бешенства. Влюбилась она. Прости, детка, но это не твой роман, и здесь твое сердце будет разбито. На самом деле первое впечатление часто бывает обманчивым, просветил я ее. Не все так безоблачно в наших владениях, как может показаться. Что же не так? с интересом откликнулась Теона. Только предупреждаю, если дело касается политики, ничего в этом не смыслю. О, нет, я говорю сейчас о наших владениях, как о мистических местах, доставшихся нам от предков драконов, каких только странностей здесь не происходит. Его Высочество любит читать легенды и мифы Флейриши на ночь, влез с комментарием Андрес. «Вот как занятно! Расскажите мне хоть один пример», — попросила Тиона. «С удовольствием!» — я оскалился и продолжил тихим низким голосом. «В западной части наших земель, ближе к Чаруи, находятся практически непроходимые болота, и иногда оттуда к нам приходит настолько густой молочный туман, что не видно низги. В такие дни приходится закрывать окна и двери и превращаться в затворников». Ведь стоит проявить неосмотрительность или любопытство, и в том тумане можно пропасть навсегда. «Я была уверена, что все это домыслы», — удивилась принцесса. «Нет, правда», — ответил я, умолчав о том, что бывало такое всего несколько раз за последние сто лет. И только потому, что находился очередной безумец, решившийся отыскать часы первых буджерсов, древний мощный артефакт легенду, способный, судя по слухам, поворачивать время вспять. Андрис прокашлялся, видимо, собираясь влезть в разговор снова и полить все патокой пристойности. Пришлось поторопиться и вспомнить еще страшилок. «Кроме того, у нас водится оли «Кто?» — у принцессы округлились глаза. «Миниатюрные человечки, появляющиеся после молний. Они выбираются из земли в местах удара энергии и ищут жертву». «Жертву?» — шепотом спросила Тиона. «Того, у кого они отнимут удар! кивнул я как известно человек утративший дар данное от рождения долго не протянет он теряет жажду к жизни слабеет и как итог очень скоро это уже совсем из разряда легенд не выдержав встрял андрес сказка на ночь для плохих деток сказка может и ложь но в ней как известно намек наставительно заметил я что ж вы вызвали во мне страшное желание Внезапно проговорила принцесса, и на миг мне показалось, что удалось ее напугать. Но все рухнуло, когда она продолжила. «Я непременно должна прочесть как можно больше обо всех загадочных явлениях Флэриша, и, клянусь, теперь я еще больше в него влюбилась». Я погрустнел. Андрес довольно усмехнулся, в который раз заставляя меня сомневаться, на чьей он стороне. «С удовольствием представлю вам самый полный сборник всех наших легенд, ваше высочество». — сказал советник, чуть склонив голову. — Благодарю вас, вы так любезны, — ответила она. — А теперь прошу простить, но мы все же вынуждены вас покинуть. Спасибо за прекрасный вечер и... за сказки на ночь. — Прекрасный вечер, да уж! — подумал я, мечтая только об одном. Пусть бы тот бездомный четко хранил в голове образ увиденного в день убийства Хистишенки. если подтвердится, что... «Волоклей именно меня, стану самым счастливым, честное слово, и перестану пить». М -м -м, «Хотя нет, пить не перестану, это слишком опасное обещание в условиях нынешней жизни, полной стрессов».